Глава девятая. Маша. Нет, не может быть. Это словно кошмар. Вот передо мной стоит Сережа, Сильный, уверенный, суровый. Суровый в квадрате. Его лицо всегда такое, даже если у него хорошее настроение. Надеюсь, что это наваждение из-за болезни и слабости. Но нет, глаза фокусируются на человеке. Это он. Но сейчас непонятно, что у мужчины на душе, потому очень страшно. Он подходит ближе, надвигается, словно скала. Бегаю глазами по сторонам, пытаясь найти выход, словно готова вскочить и бежать. Дашу прижимаю к себе сильнее. Не отдам. О чем Сергей сейчас думает? Что видит, когда перед ним я и моя малышка? Не хочу, чтобы он догадался. Не хочу, чтобы решил, что дочь его. Может, меня не узнает? О чем я? Что за чушь? Он же только что произнес мое имя. Непроизвольно сама выдыхаю. Сережа. «Мам!» — отлипает от меня Даша и удивленно хлопает глазками. «А ты его знаешь?» Сережа останавливается очень близко к нам. Внимательно рассматривает, молча. Видимо, ждет реакции. А я не знаю, что сказать, как ответить. Мне к тому же не по себе. Я же отвратительно выгляжу. Да от меня, скорее всего, ужасно пахнет. Голова не мыта, волосы сосульками. Боже, чего то очень стыдно находиться перед этим мужчиной в таком виде. Не хочу, чтобы он меня видел такой. Нужен душ, нужно... Блин, не о том думаю. Дочка, не дождавшись ответа, радостно заявляет. «Представляешь, это мой папа!» Шок. «А?» — лишь получается выдавить у меня. «Я не ослышалась. Папа?» В глазах начинает темнеть. «Как папа?» — голос сипит. Подрывается медсестра. «Прошу посетителей выйти». Командует она, заметив мое состояние. «Пациентке нельзя волноваться!» «Мама!» — резко прижимается ко мне Даша, боясь, что нас снова разлучат. «Да я сама этого не хочу, хватаю ее крепче!» «Пожалуйста, не надо!» — прошу я. «В вашем состоянии?» — начинает медсестра, но ее перебивает Сергей. «Позвольте дочке с мамой пообщаться!» — настойчиво произносит он. Вроде просит, а в то же время звучит как приказ. Дайте им время, видите, девушки лучше. Видишь, что нас не собирается разлучать, шули поясняет. Он сначала спас меня от дяди-охранника. Уткнувшись в мой живот головой, бормочет дочка. Мама, прости, я не хотела плохо поступать, но тебе нужны витамины, так врачи всегда говорят, когда болеешь. И ты мне говорила, когда я болела. Я, правда, больше не буду. До меня очень плохо доходит сумбурная речь ребенка. То ли она так говорит, то ли я в таком плачевном состоянии. Сережа лишь смотрит и не лезет с вопросами и претензиями, за что я ему благодарна. «А потом меня хотели забрать в детский дом, а он меня спас. Сказал, что папа...» Продолжает пояснять дочку, уткнувшись головой в меня. «Значит...» Это Сережа оплатил мне палату и уход. Но как он догадался, что Даша его дочь? Или не догадался? А как он вообще оказался рядом? Не могу ничего понять. На мужчину тоже смотреть не могу. Глаза держу опущенными, не хочу встречаться взглядом. В то же время другая моя часть хочет броситься ему на шею, поплакаться о своих проблемах, но нельзя. Было бы очень здорово, если бы Сережа просто ушел. Но он стоит. Мужчина, к которому до сих пор испытываю чувства, стал более сдержанным. Он и раньше не слыл вспыльчивым, а сейчас — как скала. Не выдерживаю первой, просто не могу не спросить, как не стараюсь. Зачем ты здесь? Сережа в ответ задумчиво трёт подбородок. Я хорошо знаю этот редкий для него жест. Показывает, что бывший сам не понимает, как все произошло. Через паузу произносит. У меня немного другие к тебе вопросы. Но он их не оглашает, видимо, жалеет из-за моего болезненного состояния. «Мам, а ты ела наши фрукты?» Даша разряжает обстановку вопросом. «Фрукты?» Не понимаю, о чем она. Дочка же сурова, словно повторяя мимику отца, поворачивается к медсестре. Правда, на ее личике это выглядит комично. «Мы маме витамины принесли!» — грозно произносит малышка. «Вообще она у меня скромная и во многом робкая в присутствии посторонних. Но если ей кажется что-то несправедливым, особенно по отношению ко мне, она превращается в заступницу». Фрукты на месте!» — успокаивает медсестра дочку. «Как только можно будет...» «Твоей маме позволит их скушать». Даша сменяет гнев на милость, после чего тараторит о какой-то волшебной башне с джакузи и красивым хрустальным лифтом. «Очень офигенным!» По ее словам, она ночевала в квартире Сергея. Он даже брал ее на работу. Страх за безопасность дочери накатывает с новой силой. Там у него на работе одни лишь бандиты. Зачем он ее с собой брал? Разве не понимает, как это опасно? Правда, по описанию дочки там полно добрых теть, что ее целый день развлекали. Что-то это не походит на бандитский притон, что рисовало до этого мое воображение. Это немного успокаивает. Пока я продолжаю общаться с дочкой, Сергей отвлекается на телефонный разговор. Судя по всему, он говорит с какой-то девушкой. Так диверсифицируй. Слышу обрывок фразы. «Кто советует?» «И правильно она тебе посоветовала, только ты совершенно не то поняла, что до тебя пытались донести. Делай, как говорю». Уверенный и властный. Даже больше, чем раньше. И сейчас, хоть и выглядит грозно, но больше походит на очень богатого делового бизнесмена. Если раньше девушки и женщины просто на него вешались, то сейчас... Уверена, они с него не слезают. Отчего-то эта мысль очень неприятна. Через некоторое время медсестра тактично намекает, что пора заканчивать прием посетителей. Даша уходить не хочет, а я так и не осмелилась задать Сереже больше ни одного вопроса. Когда заикаюсь насчет дочки, мужчина успокаивает меня. «Не переживай, пока ты в больнице поживет у меня». Там бельчонок в полной безопасности. Бельчонок? Моя малышка с ее непослушной копной волос и правда похожа на этого пушистого зверька. Я боюсь за дочку. Но она, как я вижу, относится к мужчине хорошо. И он к ней. Мне даже несколько раз успела рассказать, какой он хороший и как ее от всего защищает. Да и другого выхода пока не вижу. Ее действительно больше не с кем оставить. Чудом уговариваем дочку от меня оторваться, уверяем, что мне намного лучше. Теперь каждый день будем видеться и скоро меня выпишут. А там и праздник устроим». Уже выходя, Сергей оборачивается. «Мы еще с тобой обязательно серьезно поговорим». Произносит он и выходит из палаты.